Глава третья. В общем, как-то так. Завершила я весьма отредактированный рассказ о своих заключениях в этом мире спустя час. Одну ванну, один ужин и один бокал эльфийского, оказавшегося клубничной шипучкой. За это время мы с Полиной успели поскандалить, помириться, поплакать и теперь перешли к конструктивному диалогу с целью понять, из-за чего мы обе оказались здесь, и кем на самом деле была та старуха и как быть дальше. Пункт «Вернуться домой» прозвучал в первой тройке повестки, но на первом месте все же поселилось любопытство. Дома ни одной из нас не ждали ни мужья, ни дети, ни даже домашние питомцы. А тут перед нами лежал неизвестный и загадочный мир, полный чудес и перспектив. «Магия — это круто!» — завистью протянула Полинка, словно из всех моих слов услышала только это. «А я маг, как думаешь?» «Нет», – произнесла уверенно, словно знала это так же отчетливо, как свои пять пальцев, и на всякий случай покаялась. «Прости». «Ладно, проехали», – беспечно отмахнулась подружка, приговорившая большую часть эльфийской шипучки. Я бы, конечно, не отказалась, но и так сойдет. Главное, чтобы тут принцы водились». Кто о чем о вшивой обане, приглушенно хохотнула, поймала на себе насмешливый взгляд подруги и не удержалась, расхоталась в голос. «Господи, если ты существуешь, спасибо. Спасибо тебе за самую лучшую подругу и возможность пожить еще немного, пускай и в совершенно ином мире, а принца найдем. Если надо, перевоспитаем и женим на самой замечательной девушке всех миров». Личный стоматолог, между прочим, на дороге не валяется. Мы поболтали еще немного, прерываясь на рубкие визиты прислуги, забравшей посуду и лохань с грязной водой, а когда стало окончательно ясно, что обе клюем носом легли спать. И плевать, что кровать не королевских размеров, прошлую ночь я вообще на каменном алтаре провела. А детстве, в принципе, вспоминать не хочется, так что меня кроватью не испугать, не дождетесь. «Утро для меня началось довольно поздно. Когда Полинка неудачно повернулась и заданула меня локтем в бок солнце светило уже вовсю, а птахи, рассевшиеся по деревьям, пытались перечирикать друг друга. Аккуратно потянулась, чтобы не задеть соседку, и сползла с кровати на пол. Размяла конечности, натянула на себя вчерашнее платье, пальцами причесала перед зеркалом волосы и плеснула в лицо прохладной воды из тазика. И то, и другое я еще вчера обнаружила за ширмой, с радостью убедившись, что нахожусь в собственном теле. кроме этого Кром трепещущего вопроса осталось куча второстепенных но большинство из них я планировала разрешить уже сегодня а почему да потому что я теперь не одна в моей кровати спит самый главный эксперт по попаданству а вместе мы точно не пропадем главный эксперт мелодично всхрапнула и перевернулась на другой бок подгребая под себя и второе одеяло я тихо хмыкнула обулась и отправилась вниз собираясь прямо с утра прояснить парочку моментов которые мы с полинкой успели обсудить вчера заод одной позавтракаю Ночью, кроме разговоров, мы заново перебрали все без исключения вещи, доставшиеся мне от маньяка, пересчитали наличности, даже набросали кое-какой план. Так что я предусмотрительно прихватила с собой горстку мелочи, чтобы расплатиться ею не только за завтрак, но и за информацию. Внизу, несмотря на умеренно ранний час, было довольно многолюдно, но я спокойно нашла свободный столик у стены и жестом подозвала подавальщицу. Сонная девчушка, лет 15, одетая в простенькое коричневое платье, в бордовом чипце и не слишком белом переднике, приблизилась ко мне с некоторой опаской. Хотя в ее взгляде я заметила и толику любопытства. Понятно, остальные уже проболтались, кто я, по их мнению. Вот и доверяй окружающим тайны. Мысленно усмехнулась, но от затеи не отказалась. Скорее всего, мы уже сегодня покинем этот город, Так что я вижу эту девчушку первый и последний раз. «Детка, хочешь подзаработать?» Поинтересовалась таинственной улыбкой, но реакция на мои слова оказалась странной. Девчушка испуганно округлила глаза, побледнела и отрицательно замотала головой из бивчего бормача что-то о том, что дом развлечений находится дальше по улице. «Даже думать не хочу, что пришло тебе в голову. Меня интересует всего лишь информация». «Ах, это...» — смутилась подавальщица и с опаской покосилась в сторону барной стойки, за которой снова дежурила толстуха, и дала не самый глупый совет. «Вы лучше в комнату завтрак закажите, там и спросите». Кивнула, соглашаясь с ее предложением, и поинтересовалась местным утренним меню. «Омлет с колбасками, оладьи с медом, земляничный взвар и яблочный пирог. Две порции всего и запиши на мой счет». «Что?» Девчушка, не понимая, сдвинула бровки. Я вздохнула, понимая, какая гигантская межмировая, а еще возрастная и интеллектуальная пропасть лежит между нами. Но в итоге лишь отмахнулась. «Неважно, неси два завтрака наверх, да побыстрее». Да, госпожа, девчушка изобразила неловкий Книксон, словно редко в этом практиковалась, и поторопилась принять заказ у другого посетителя. Я же, чувствуя на себе пытливый взгляд трактирщицы, медленно подняла голову, еще медленнее приподняла бровь, предлагая толстухе высказаться. Но на этом все и завершилось. Тетка моментально нашла себе срочное занятие в другом углу стойки. Так что я просто поднялась и ушла обратно в комнату за время моего отсутствия полинка проснулась но все еще валялась в кровати скептично изучая собственный маникюр а когда я вошла со вздохом поделилась размышлениями тут наверное салонов красоты приличных нет а моются только по праздникам не думаю не согласилась я и озвучила собственное наблюдение горожане выглядят опрятными и от них ничем не пахнет Не суди по вчерашним ребятам, это же обычные работники из категории «подай, принеси, выпроводи». Кстати, сейчас придет служанка с нашим завтраком, у нее спросим. «Ммм, завтрак?» – воодушевилась Полинка. Вчерашний ужин нам обеим пришелся по вкусу, а учитывая абсолютную натуральность продуктов без единого ГМО, я лучше прочих понимала энтузиазм подруги, преданной стороннице здорового питания. Наверное, исключительно поэтому она частенько ела за троих и не толстела даже тогда, когда мне хватало только посмотреть на тортик». Тоже, между прочим, своего рода магия, а для женщины таки вовсе самое полезное «Так, а что насчет одежды?» — потеребила меня будущая принцесса, или все же королева. «Получится сегодня наколдовать?» «Может, и получится», — протянулась с некоторым сомнением. Мы и ночью пробовали, но то ли мне концентрации не хватило, то ли под градусом в принципе не колдовалось, у нас не получилось ровным счетом ничего. Книга и та не открылась, только обожгла Полинкины пальцы, хотя мне никакого дискомфорта не причинила. Дракон на запястье крепко уснул, не подавая признаков жизни, словно стал обычным украшением, но без единого намека на застежку. Так что и снять его я тоже не смогла». Ну так попробуй, иронично поддела подруга, вырывая меня из задумчивости, в которой я пыталась воссоздать вчерашнее ощущение, предшествующее колдовству. Да легко. Меня трудно уязвить, а тем более обидеть. Но, когда не получается то, что прекрасно выходило еще недавно, я, что называется, закусываю у дела. Вот и сейчас, мысленно закатав рукава и уставившись тяжелым взглядом на подругу, я от всей души пожелала, добавив в голос побольше командирских ноток. «Одежду и обувь нам для длительного путешествия!» «Быстро!» Напискнувшую от неожиданности Полинку, тут же посыпались кульки, пакеты и просто свертки, два счета, погребя ее под завалами. «Нет, я, конечно, все понимаю, но куда столько?» «Хватит!» — воскликнула обескураженно, когда пакеты, заполонив собой всю кровать, начали соскальзывать на пол. В потолке тотчас перекрыли невидимый кран, и поток даров от неведомого благодетеля иссяк. «Очешуеть!» — шокированно выдохнула Полинка, с трудом выползая из-под горы Кульков. Оценила масштабы катастрофы, с уважением взглянула на меня и с ироничным благоговением протянула. «Сильно, мать!» «Сила есть, воля есть!» — поддакнула я и бросила скептический взгляд на кровать. «Ума нет!» «Ай, забей, разберемся!» — беспечно отмахнулась подруга и потянула к себе ближайший крупный сверток. «Помогай!» В следующие минут семь мы с воодушевлением вскрывали пакеты, в которых действительно оказалась разнообразная одежда, сочетающая в себе местную моду и привычную нам с Полинкой практичность. Но если подружка оценивала ткани, цвета и фасоны, то я задавалась иным вопросом. «Откуда это всё?» Что я озвучила, не найдя ни единой бирки даже на добротно шитом плаще с капюшоном и подкладкой. они не всё ли равно?» «Знаешь, нет». Я всегда старалась трезво оценивать свои шансы и сейчас с небезопаски прикидывала, чем придется платить за все это. Ничего не берется из ниоткуда, тебе ли не знать. Закон сохранения материи, насколько мне известно, действует и в мире магии, если это, конечно, не совсем уж тотальная фэнтези с необъяснимыми авторскими законами физики, химии и физиологии. «Ну, так-то да», — призадумалась Полинка, разворачивая очередной кулек. «Ой, смотри, какие трусики! Правда клевые?» Полина, я серьезно досадой потерла лоб, хотя мысленно признала, что хлопковые персиковые ретро-трусики а-ля шортики с кружевами действительно очень милые. «Да я как бы тоже», — она пожала плечами. «Просто у меня пока нет ни единой гипотезы, а озвучивать чушь я не люблю, сама знаешь. Но обещаю, когда у меня появится хоть одно толковое предположение, ты узнаешь об этом первое. Я запомнила». В дверь деликатно стукнули, и я разрешила войти, вовремя вспомнив, что заказала завтрак. Служанка, профессионально балансируя подносом с двойной порцией всего, второй рукой ловко расставила тарелки на столе, после чего замерла в некотором напряжении, то и дело, кося любопытным взглядом на полинку и одежду, которую мы разложили на кровати. «Не бойся, я задам лишь несколько простых вопросов». Полина взяла все переговоры на себя, попав в привычную для нее среду общения с подрастающим поколением. «А ведь девчушка и правда еще ребенок, хоть работает наверняка наравне со взрослыми. Тебе они могут показаться странными», продолжила мягко говорить она. «Но мы с подругой долго путешествовали по дальним краям в поисках прозрения и совсем недавно выбрались обратно к людям». Ласковый тон Полинки убаюкивал, а девчушка ощутимо расслабилась. Даже рот чуть приоткрыла от любопытства». «Но для начала давай познакомимся. Как тебя зовут?» «Анника», — несмело улыбнулась служанка. «А вас?» «Полина», — обворожительно улыбнулась подруга в ответ, окончательно наладив контакт. аника скажи, а далеко ли отсюда до столицы?» «До Станберы?» Аника смешно нахмурила лоб, что-то подсчитывая. «Недели две пути дилижансам, если в Улахате пересадку сделать. А если побыстрее хотите, то можно сначала до Портабеля. Это дня три будет, а там напрямки телепортом. Только это намного дороже. Но зачем вам тратить столько времени и денег, если вы и сами можете?» Девчушка украдкой бросила взгляд на меня и замялась, словно сказала что-то не то. «Что мы можем, Аника?» — мягко уточнила Полина. «Простите ваше сиятельство», — служанка стремительно краснела, сминая передник. «Варик сказал, что вы тут инкогниты, и никому об этом нельзя, ни словечко, а я...» «Я не в обиде», — произнесла как можно небрежнее, окончательно заинтригованная недомолвками. «Говори, что хотела». «Вы же дракон. Мне мамка рассказывала, что вы можете и сами порталы открывать, куда только захотите», — огорошила меня милое дитя, окончательно потупив глазки в пол, и мы с Полинкой озадаченно переглянулись. Ну или просто своим ходом, в смысле, долететь. Да ладно. А я-то думаю, что со мной не так? А тут вот оно как. Нервно прокашлялась, пытаясь скрыть переполнившие меня эмоции, и стремительно подошла к окну, чтобы аника не увидела, что я в шоке. Дракон, значит. Дракон. Вот дерьмо. С досадой буркнула себе под нос, все еще не в силах осознать произошедшие со мной изменения. А ведь могла бы и сама догадаться. Странная реакция окружающих, подозрительные способности, выросшая в висятки раз интуиция, наконец. Но, может, она ошибается? Стремительно обернулась, планируя задать девчонке пару-тройку уточняющих вопросов, но не успела. Та при взгляде на меня побледнела, а вот Полинка, наоборот, радостно хлопнула в ладоши и с ликованием выпалила. «А чешуеть! Ты правда дракон!» Ее реакция сбила меня с толку, и вместо череды вопросов я лишь скептично приподняла бровь. «Да?» «Да ты в зеркало глянь!» Сделала порывистый шаг, становясь напротив зеркала, и с некоторой опаской ценила собственное отражение. Ох, а я-то уж думала. А тут всего лишь глаза стали точь-в-точь, -точь, как у книги, желтое-зеленое с вертикальным зрачком, и по виску едва заметная россыпь черных чешуек, которые, кстати, начали пропадать прямо на глазах. Еще через пару секунд после очередного моргания и глаза вернулись в норму, так что мысленно я смогла закрыть еще один неразрешенный вопрос». «А можно я уже пойду?» — робко напомнила о себе Аника. «Меня в трапезной, наверное, уже хватились». «О, прости нас, пожалуйста», — Полина огорченно всплеснула руками. «Конечно, конечно, только подскажи нам вот еще что». В два счета, выяснив все о городке, где мы оказались, и несколько важных нюансов о стране и ее правителе, мы очутились на окраине империи Ранмор, который правил пожилой император, имеющий двух взрослых сыновей-принцев. Полина вручила Аннике несколько ярких лент для волос, пять медных монет и только тогда отпустила, даже не зная, чему больше обрадовалась служанка, заслуженной награде или тому, что допрос окончен, но сбежала она от нас очень быстро. «А пирожки-то, оказывается, с драконятиной!» — загадочно заявила Полинка, перемещаясь с кровати на стул поближе к завтраку. «Что думаешь по этому поводу?» «Еще не определилась», — призналась честно, кое-как разобравшись с охватившими меня сумбурными мыслями. «Надо поесть». «А говоришь, не определилась!» — задорно хохотнула подруга, и мы с азартом принялись дегустировать местные утренние изыски. «Это самый гениальный ответ, который я когда-либо слышала!» Но на самом деле мне немного страшно, но в то же время безумно любопытно. Каково это — быть драконом? Почему я? Почему именно дракон? Полноценный или ущербный? Обычный или все-таки проклятый? Есть ли у меня вторая крылатая ипостась, как предложила Аника?» «Был ли в моих предках дракон, или я стала им только из-за ритуала в башне?» Закидала я ее вопросами чуть позже, когда мы неторопливо доедали пирог, запивая его безумно вкусным земляничным зваром. Но если принять во внимание реакцию местных, то быть драконом вроде как даже престижно. Ваше сиятельство — это кто вообще? «Кажется, так обращаются к герцогам или к князьям императорских кровей», не очень уверенно предположила Полинка. «Но это у нас, а как тут, я даже представить не могу. Может, тут вообще все без исключения драконы, сиятельства, и это никак не связано с дворянством?» «Может». Согласилась я с ее рассуждениями, и тут в дверь постучали. «Не так, как вчера вышибала, и совсем не так, как утром Аника. А серьезно так, по-деловому». Озадаченно переглянулись с Полинкой, и, пока та, все еще одетая, как попала, пряталась под одеяло, я подошла к двери и распахнула ее за секунду до того, как постучали повторно. Мужчина, стоящий в коридоре, рывком отдернул руку, протянул ко мне другую и, натянуто улыбнувшись, почтительно произнес «Корреспонденция для вашего сиятельства». Оценила суровость взгляда и гладкость щек курьера, строгий стиль темно-серого камзола, непривычно завязанный шейный платок – нервно дёрнувшийся кадык, и только после этого перевела взгляд ниже на протянутую ко мне руку. В ней был зажат запечатанный сургучом конверт, в котором якобы находилась предназначенная мне документация. «Как мило! Нет, вы слышали? Я тут совершенно инкогнито и уже получаю корреспонденцию». «От кого письмецо?» — не удержалась от вопроса, заставляя курьера нервничать. «От бургомистра ваше сиятельство», — четко отрапортовал курьер, словно был не только посыльным, но еще немножечко и военным. Внимательным взглядом прошлась по развороту плеч, выправке, сбитым костяшком пальцев и мило улыбнулась. «Вы ошиблись адресом». Приспокойно закрыла перед изадаченным из курьером дверь, но успела сделать лишь пару шагов, когда раздался тихий шорох и в тоненькую щель между полом и дверью курьер все-таки сумел протиснуть письмо. «Опытный тип!» — одобрительно хихикнула Полинка и бодрой газелью проскакала к корреспонденции. Вскрыла, пробежалась глазами по посланию и совершенно не аристократично присвистнула. «Ого! на тебя местный мэр на обед приглашает! Пойдёшь?» «Я похожа на сумасшедшую?» «Нет, конечно!» Фыркнула и вытянула из цепких ручек Полинки послание, чтобы изучить его самой. «И правда приглашает. А бумага-то какая необычная! Плотная, с вензелями, наверняка дорогая!» «Но тем не менее... Нет, точно нет!» «И правильно», — поддержала меня подруга, возвращаясь к еще неразобранным вещам. «В этом захолустье мы у всех на виду. Один неверный шаг, и поминай, как звали. Нет, нам с тобой нужно в столицу, причем как можно скорее». «Почему?» «Принц, дорогая моя, принц!» Полина важно наставила на меня указательный палец. «Пока мы с тобой здесь, какая-то курва все еще рядом с ним. Так что иди сюда и за дело. Бургомистры подождут, а вот я нет». Ещё часа полтора мы мерили и сортировали одежду, которая оказалась двух размеров – на меня и на Полинку. Если не привередничать, то наши фигуры схожи, но я чуть выше и шире в бёдрах. Тогда как Полинка берёт, естественно, выросшим четвёртым размером груди и миниатюрной ножкой 35-го размера. Натурально, Золушка. В общем, спустя время в комнате возвышались уже четыре кучки дармового барахла. Для меня, для Полинки, совершенно не нужно, и то, что не нужно, но выкинуть жалко – К последнему мы отнесли охапку вечерних платьев с аксессуарами, которые в дальнем пути будут только занимать место и точно не пригодятся. Естественно, они пригодятся позже, когда мы доберемся до столицы и начнем разведывать обстановку, посещая различные светские мероприятия, но до этого знаменательного момента надо еще дожить. В третью кучку отправились преимущественно ленты, шляпки, перчатки, чулки, корсеты, зонтики от дождя и солнца и прочая многочисленная галантерея, который неведомый доброжелатель вывалил на нас через много. Себе мы оставили по три полных комплекта одежды, куда вошли немарки и дорожные платья нейтральных оттенков, брючные костюмы для верховой езды, нижнее белье, плащи на прохладную погоду и те самые перчатки-чулки. От корсетов отказались обе. Достаточно было только примерить на себя это орудие средневековой пытки. Может и красиво, но только на час-два, а не на долгое путешествие без элементарных удобств. Толковые обуви нам выдали по две пары – дорожные полуботиночки с крепкой кожей и мягкие домашние туфельки из плотной ткани. Перебрав все не по одному разу и еще немного перетасовав кучки, мы составили краткий список необходимых вещей, которых нам не додали. Например, косметику, расчески и зубные щетки, средства интимной гигиены и, как ни странно, туалетную бумагу. Кроме того, первым пунктом шли дорожные сумки, которых нам тоже пожалели. Не в руках же скарб тащить! А последним подруга подписала дорожные карты страны и свежую прессу. «Нет, ну вообще, что просила, то и выдали», — справедливо заметила Полинка, когда мы закончили подбивать итоги. «А теперь давай озвучивай предметы четко по списку». «Так говоришь, будто мне нужно всего лишь оформить интернет-заказ», — нервно хмыкнула я, стараясь сконцентрироваться на задаче, снова и снова поглядывая в записную книжку маньяка, которой мы воспользовались для собственных заметок. «А ты не заморачивайся», — посоветовала подруженька, предусмотрительно отходя подальше к окну. В таких случаях во всех фэнтезийных книжках рекомендуют просто довериться интуиции и раскрыться навстречу магии. Она у тебя, кстати, где? Здесь. Я приложила ладонь к груди, в центре которой со вчерашнего дня мягко пульсировало подозрительное уютное тепло. Но в том-то и дело, что интуиция настойчиво рекомендует воздержаться от новых запросов, пока я детально не разберусь, как это все работает. А еще меня крайне смущает нюанс в «Проклятости». Кем, за что и какие последствия это будет иметь именно для меня? А вдруг это будет зависеть от чистоты использования магии? Вдруг проклятость усугубится, если я чересчур увлекусь личными целями и амбициями? Вдруг через день, месяц или год мне выставят километровый счет с неподъемной ценой? Я начала нервно рассказывать по комнате, чувствуя, как мифическая гидра по имени Паранойя поднимает свои головы одну за другой. Пока я озвучивала свои опасения вслух, еще оставался шанс, что это все мои личные заморочки. Но стоило только словам сорваться с губ, как они сразу показались мне нелишенными смысла. «Ты права, прости». Полина, видя, как я переживаю, приблизилась и приобняла меня, поддерживая в первую очередь морально. Тогда давай по старинке отправимся за покупками на рынок. Заодно на аборигенов поглядим. Как думаешь, в этом захолустье живет хоть один эльф? Спорим, они даже здесь будут классическими снобами, рассмеялась немного напряженно, который раз за сутки радуясь, что больше ни одна и есть с кем обсудить происходящее, не оставаясь наедине с собственными страхами и сомнениями.